Может быть, чтобы проверить чувства друг друга, восемнадцатилетняя Катя добровольно уехала в Манжурию, перевязывала раненых в полевом лазарете. Лишь после окончания войны, вернувшись в Петербург с Георгиевским крестом, Екатерина Десницкая приняла предложение принца Чакрабона. Окончив Академию Генерального штаба, он в чине полковника русской армии уехал с женой в Бангкок. Так в Таиланде утвердилась гусарская форма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 В двух шагах от меня филиппинский лекарь за час голыми руками прооперировал две дюжины пациентов, тратя на каждого поди реже по три минуты. Без обезболивания, без дезинфекции, без единого вопроса. Больной шепчет несколько слов ассистенту, и тот посылает его либо направо на кушетку, либо налево в кресло. А хирург ходит туда-сюда, едва успевая вытирать руки махровым полотенцем. Коллективный гипноз. Но стоявший рядом со мной чернокожий журналист из Тринидада снимал происходившие видеокамеры, и все увиденное нами записалось. Друзья привезли меня к Олексор Орбито, одному из самых известных на Филиппинах хиллеров, как называют себя мастера загадочного направления народной медицины. После часа езды мы добрались до Кессона, пригорода Манилы, Войдя в ворота, я удивился множеству людей в тесном дворике. Посетителей было человек восемьдесят. Некоторые пришли еще до рассвета. Хирургия, голыми руками — это поистине народная медицина, в частности потому, что не предполагает какой-то заранее оговоренной платы, считает, что мысли о наживе приводят к раздвоению воли и снижают сверхъестественные способности хиллера.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 В помещении, которое я условно назову операционной, тут же набилось уйма народу и начала очереди. Пение псалмов продолжалось тоже полчаса. Три ассистента орбита умело дирижировали хором, доводя его участников до состояния самоэкзальтации. Даже я почувствовал, что в спине забегали мурашки. То, что совершалось перед моими глазами, очень походило на чудо.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 И вот я отчетливо вижу, как указательный средний пальцы его правой руки уходят куда-то вглубь.